Глава седьмая Как бы не интересовало меня странное поведение гадкого гада, а дела насущные никто не отменял. Я не стала ходить за стужей по этажам и любоваться тем, как ловко он при помощи магии приделывает к дверям листовки, а вернулась к себе и поспешила переодеться. Взяла свою освободившуюся дорожную сумку приобретений планируется много и отправилась по делам. Распределить их решила в следующей очередности. «Библиотека, магазин, столовая, общежитие. В библиотеке попрошу книгу про рефлектов и сразу гляну, чем можно поддерживать реша кроме как собственной энергией. И если что найду, в магазине куплю ему на вечер». К центральному корпусу шла быстрым шагом и старалась ни на что не отвлекаться. Времени было в обрез. И как знала, в центре огромного зала с высоченными потолками рядами стояли столы, почти все занятые студентами. Освещалась библиотека миллионами магических ламп, имитирующих дневной свет. А в торце зала, справа и слева, начинались ряды с бесконечными книжными полками. Стойка библиотекаря находилась прямо у входа. Да-да, вот так, в единственном числе на все огромное хранилище знаний. Худая девушка, на плечах которой лежал столь тяжкий груз ответственности, вид имела очень хмурый, и моему появлению не обрадовалась. Конечно, я же помню, что в вакансиях числился помощник библиотекаря, а пока его не нашли, ей приходилось самой с книгами разбираться, и поддерживать гробовую тишину в зале. Я подошла, стараясь сделать это бесшумно, и прочитала стоявшую на столе табличку «Лара Распутье, главный библиотекарь». «Здравствуйте, Лара! Вот!» – прошептала я, протягивая свое расписание, и добавила. «А еще я хотела бы взять что-нибудь про рефлектов и рефрактов». Лара изучила мое расписание и тоже шепотом ответила. «Сумку поставь на полку. Мне давай свой зарплатный кошелек. зарегистрирую чтобы, если что, сразу штраф списать. Учебники выдам, а нужные для удовлетворения личного любопытства книги ищи сама. Правое отделение, восьмой ряд, пятьдесят шестая и пятьдесят седьмая полки. У меня на ваши хотелки. Времени нет». Я прошептала «спасибо» и пошла к правой стене. Найти восьмой ряд было легко, все они подписаны, а вот с полками случился конфуз. Я не ожидала, что нужные мне находятся под потолком и что в восьмом ряду будет так многолюдно. Мало того, что лезть в юбке наверх как-то неловко, так еще и лестницы все были заняты, и потому один студент из дома оттепель, у них много воздушников, умеющих левитировать, парил в районе тридцатых полок. Я задрала голову и уставилась с тоской на вожделенные... но такие далёкие стопки книг. «Ты чего там увидела, наглая техничка?» Раздался над духом громкий голос, и я невольно шарахнулась в сторону от неожиданности, чуть не сбив одну из лестниц. Посмотрела возмущённо. Кто там такой внезапный нарушитель правил? И с удивлением обнаружила, что это скид зной. Надо же! Мэтр говорил, что такие, как стужа, в библиотеке не ходят. А зной хоть и принадлежал к другому дому. Ничем от своего дружка не отличался. Такой же высший аристократ, а значит, сноб. Я насторожилась и продолжила сверлить Верзилу гневным взглядом. Только он почему-то в ответ улыбался, выгнув бровь. Надо книги достать, а лестницы заняты. Пробурчала я, напомнив себе, что с ним лучше дружить. У меня и так уже врагов в общежитии хватает. Скит глянул наверх, оценил обстановку, а потом взял и швырнул в летающего студента маленьким энергетическим шариком. Примерно таким, как я вчера в Макбалит стужи кинула. Вот только воздушник, хоть и взвился, как ужаленный, даже не подумал возмущаться. Он потер пятую точку и спустился к нам. «Вы что-то хотели, лорд Зной?» — спросил третий курсник. Это я по нашивкам поняла. Очень даже почтительно. Похоже, скит — важная шишка. Неудивительно. Саверин вряд ли бы дружески болтал с кем-то ниже себя по положению. «Да, будь другом, помоги. Достань книги». «Шерилин, что тебе оттуда надо?» «Мне надо самое важное про рефлектов и рефрактов. Пятьдесят шестая и пятьдесят седьмая полки». На одном дыхании прошептала я, даже не подумав, каким странным может показаться мой выбор книг. А он и показался. Оба парня уставились на меня удивленно. Правда, уточнить решился только Скит. «Эммм, даже не представляю, зачем забивать такую хорошенькую головку столь бесполезными знаниями». Рефлекты в нашем доме не появлялись уже прорву лет. С тех пор, как перестали рождаться огненные бестии, просто стали не нужны. У меня все внутри похолодело. Огненные бестии — это самые сильные огненные маги, способные не просто управлять, а становиться огнем, сливаться со стихией, летать как искры. Да они вообще все могли. А парные сущности им были нужны для сброса переизбытка силы. Неужели я бестия? Мамочки! Однако вслух я сказала другое. Я просто люблю читать про всяких магических сущностей и вообще про редкие явления и аномалии. Нельзя? «Можно — Можно, — протянул задумчиво Зной, а третий курсник, словно разрешение скита являлось командой, взлетел к нужным мне полкам. Пока он там выбирал книги, Зной стоял рядом со мной и как будто принюхивался. Нервировало это страшно. В конце концов я не выдержала. — Ну что? — А ты откуда, Шерилин? — спросил он подозрительно. Но к этому вопросу я была готова, — ректор подсказал. «Из серединного жила в неспокойных горах», — соврала, не дрогнув. Неспокойные горы — такая труднодоступная дыра, что ни у кого не возникнет вопросов, почему меня никто не знает, и до изобильного я добралась только сейчас. «И как же тебя сюда занесло?» «Вот же любопытный! Какое ему вообще дело?» Но вспомнила, что мне нужны хорошие отношения с пятикурсниками и выдала следующую заготовку. «Очень длинным путем, через знакомство. В нашей семье только у меня самый большой потенциал, поэтому родственники напряглись, чтобы отправить меня в столицу. Правда, я все равно опоздала, как не спешила». «Ясно». Вроде как удовлетворился ответом огневик, но все равно дождался, пока третий курсник отдаст мне книги, и только после этого ушел. Я же заняла свободный стол и принялась рассматривать то, что получилось добыть. Рефлекты, награда или проклятие. Красовалось зловещее название на тоненькой брошюре. Какое еще проклятие! Я нахмурилась и открыла оглавление. Кому даются, за что, меры предосторожности, последствия неправильного взаимодействия, но ни слова про то, чем кормить. Отложила в сторону. Вечером почитаю. Вторая книга была увесистой и называлась «Сказание о великой снижании стужи, ее рефлекте и победе над огненной бестией». а на обложке была изображена великая в приспущенном с плеч платье и в объятиях рыжего красавца. Ясно все, билетристика. Но тоже возьму, люблю любовные романы. Следующая книга оказалась каталогом, в котором перечислялись все известные маги, имевшие рефлектов. И только в последней «Что делать, если появился рефлект?» обнаружилась действительно ценная информация. Я быстро открыла главу питания и пробежалась по первым строчкам. Сформировавшийся рефлект покидает кокон самостоятельно и способен обеспечить себе подпитку без каких-то особых действий со стороны рефракта. А вот если по какой-то причине рефлект лишился кокона и появился раньше срока, рефракт должен обеспечить ему как минимум по одному выплеску сырой силы ежедневно до полного формирования. Примечание. Уровень выброса должен составлять не менее 15 единиц. Если у рефракта по какой-то причине нет нужного уровня магии, допустимо привлечение нескольких кормильцев. Хорошо показали себя кормления противоборствующей стихии так как рефлект изначально призван для поглощения энергии врагов. Внимание! В материальном теле рефлекты нуждаются в пище, содержащей энергию. Энергетические кристаллы, сырое мясо, рыба, яйца – Пору было за голову хвататься и бежать к ректору за помощью. Но я закрыла книгу, собрала их стопкой и отправилась к библиотекарю. Положила на стойку, и хмурая Лара провела по их корешкам артефактом указкой, занося запись о них в мою карточку. Вернула мой кошелек, выдала учебники и уткнулась в свои талмуды. Все молча. Я сложила книги в сумку. Тяжелая получилась, зараза. И отправилась в магазин, с ужасом думая о столичных ценах. Еще вчера, оказавшиеся настоящим богатством 16 межсезоний, теперь вызывали лишь тяжелый вздох. А когда я добралась до прилавка с мясом, так и вообще пережила приступ отчаяния. Шесть межсезоний за килограмм свинины, семь с пятью-десятью вехами говядина. На баранину и телятину вообще смотреть было страшно, а ведь я даже не знаю, сколько Рэш за день съест. Дрожащей рукой отсчитала три межсезония за курицу, полтора за десяток яиц. Купила чай и самое простое печенье для себя. Еще два межсезонья, как водой смыло Сплошное разорение. В столовую шла с твердым намерением обожраться до отвала, чтобы даже в голову не приходило закупать перекусы домой. Но по дороге сумка внезапно стала неподъемной. У меня потемнело в глазах, а на лбу выступили бисеринки холодного пота. Метко, чтоб ей. Она тянула весь день энергию, и я незаметно подошла к черте.